На третий день после моего приезда в моей маленькой гостиной состоялась беседа, в которой принимал участие Хью Эннисон, работавший в Париже для английской тайной полиции «Я» и Мсе Дестин, шеф полиции, член кабинета «Лютарда». Мсе Дестин был маленьким французом с черными усами, острой бородкой и живыми черными глазами. Он бегло, но с заметным акцентом говорил по-английски. «Сэр Норман Грей, — сказал он мне, — здороваясь и пожимая мне руку, — рад познакомиться с вами. Надеюсь, вам удастся помочь нам спасти жизнь нашему министру и лидеру. Он находится в страшной опасности». Все прочее, сказанное им, не относилось непосредственно к делу. Главная мысль его речи заключалась в последних фразах. Они пытаются задеть его самое чувствительное место — его сентиментальность, его чрезмерную доброту. Филипп Лютард всегда был ревностным поклонником женщин. Ну, вы знаете, что мы, французы, своеобразный народ. Какова бы ни была наша частная жизнь, мы не прощаем нашим великим людям ни малейшего легкомыслия. Мы обожествляем их, благоговеем перед ними, возносим их на пьедестал, но если они допустят хоть небольшую ошибку, мы изгоняем их из нашего сердца. Каждый народ лицемерен по-своему. Это наша манера. Все действия Лютарда теперь под тщательным наблюдением. «Полиции?» — спросил я. «Нет, нет. Агентов очень опасной преступной шайки, глава которой находится, по нашему мнению, в союзе с оппозицией. Почему вы не предупреждаете им все Лютарда? Это уже сделано. Он горд и вспыльчив». Он не потерпит никакого вмешательства в свои дела. Разве его образ жизни так безупречен? Совершенно. Это 70-летний старик и философ. Он обладает слишком глубоким чувством собственного достоинства, чтобы решиться на то, что совершенно исключено его возрастом. Несмотря на это, он еще полон утонченных переживаний, которыми любит играть, Он вдохнет аромат розы в саду своего соседа, но никогда не попытается ее сорвать. Не могу ли я его видеть? Сегодня в британском посольстве, ответил Хью Эннистон. Мы устраиваем небольшой банкет, он не знает ни цели вашего приезда, ни того, что мы так тревожимся о нем. На этом беседа закончилась. На банкете я встретил... Филиппа Лютарда и нашел его чрезвычайно обаятельным. Его лицо выглядело еще совсем свежим, глаза юношески сверкали, белоснежные волосы были очень густы. Он был остроумен, зародительно смеялся, он оказался очаровательным собеседником, и легко было понять, почему друзья так его любили и так восхищались им. Когда банкет подходил к концу, Эннисон заговорил с ним о том, что организуется покушение с целью убить или компрометировать его лютарда. Тот усмехнулся. О, друг мой, сказал он, я очень ценю все ваши заботы обо мне, но все же подумайте о том, что мне уже семьдесят лет, и проживу ли я два лишних года или нет, не имеет особого значения. Что же касается моей чести? Никакой враг не может запятнать ее. Если я окружу себя телохранителями, как вы предлагаете, я буду чувствовать себя словно запертым в оранжерею и буду думать, что во мне лишь искусственно поддерживают жизнь. Я знаю, без меня трудно будет привести в исполнение некоторые из намеченных нами планов, и отношения между Англией и Францией от этого пострадают. В один-два месяца все будет приведено в порядок. «Для нас начнется новая эра, и в течение этих нескольких месяцев я охотно соглашусь подвергать себя опасности. Я не желаю, чтобы за мной шпионили, но это делает вражеская партия. Если я кого-нибудь из них поймаю на этом...» «Был горячий ответ. Я его подстрелю. Все же в течение ближайших трех дней...» «Я непрерывно наблюдал за великим государственным человеком с раннего утра и до поздней ночи. Я сопровождал его, о чем он не имел ни малейшего представления, во все его ночные прогулки, против которых так восставали его друзья».